Глава третья. Кто ходит в гости по утрам? Маленький дроид-диверсант пробирался по узким коммуникационным трассам. Умный механизм всеми своими силами пытался выполнить поставленную перед ним задачу. Узкий кабель-канал закончился небольшим лючком. Дроид проверил его, но он не открывался. Тогда на манипуляторе дроида появился универсальный инструмент — небольшой лазерный резак настолько миниатюрные, что им можно было бы сделать даже операцию по коррекции зрения. Дроид вырезал небольшое отверстие, достаточное для того, чтобы его корпус смог проникнуть за преграду. Если бы он мог радоваться, он бы, несомненно, обрадовался, потому что этому маленькому трудяге посчастливилось найти изолированную шахту с главным искином этого циклопического сооружения. В шахте обнаружилась колба из прозрачного материала. Заполненный бирюзового цвета жидкостью, в которой находился мозг разумного существа. Он был весь опутан проводами, заканчивающимися коннекторами. На поверхности мозговых извилин были прикреплены какие-то модули неясного назначения. Биологический искин на основе мозга разумного существа. Технология, которая очень давно перестала встречаться и была запрещена Советом Содружества. Диверсант шустро пробежался по периметру шахты в поисках панели управления, через который можно было бы подключиться к банку данных. Как только он его нашел, из его брюшка появился универсальный гибкий коннектор. Искусственный разум дроида выявил ряд возможных технологических отверстий, через которые могло бы быть осуществлено подключение. Перебрав несколько вариантов, ему удалось найти нужный, и он приступил к своей основной работе — взлому намеченных целей. Эта задача заняла у него всего три часа. Даже удивительно, как просто ему это удалось. Дроид начал скачивать информацию и осуществлять замену управляющих кодов и скина. Как только ему это удалось, он отключился, издав нехарактерный для него торжествующий писк и направился по недавно прорезанному им проходу в шахту. Дроид быстро побежал в то место, откуда он пришел. Через час скин Ареса телепортировал его обратно на борт, снял с него полученные данные, и дроид был отправлен на зарядку. Квази-живой искин древнего райдера в общей массе полученных данных не заметил небольшой, сжатый до немыслимых значений файл с данными, который вместе с основной информацией осел в его накопителях. Я сидел в командирском ложементе на борту своего корабля и изучал материалы, которые удалось собрать. Наши малыши-диверсанты очень хорошо потрудились и смогли найти и выпотрошить местный искин, который, к слову сказать, оказался живым и биологически. В данный момент кластер из Рагнара, Дэна и Фила обрабатывал полученную информацию, так как язык, на котором был написан код, оказался нам незнаком. Постепенно назначение станции прояснялось. Это был маяк. Маяк для неизвестного нам типа двигателей. Технологии, которые должны применяться при таком способе межгалактических перемещений, было тяжело даже осмыслить. Судя по всему, очень давно неизвестные разумные научились перемещаться между галактиками. Никакие гипердвигатели, двигатели ноль-перехода, варп, не могли осуществить такие гигантские прыжки. Вот и были придуманы подобного рода порталы. Да, это был именно портал. То, что мы называли черной дырой, на самом деле являлось своего рода туннелем. А ведь не зря у нас называли их кротовыми нормами. Если это был портал, значит, теоретически, он должен быть проходим в обе стороны. Неясным было одно. Каким образом создавалось защитное поле, позволяющее уберечь корабль от гравитационных и темпоральных искажений? Судя по возрасту, который мы выяснили, изучив корневые каталоги скина, найти его создателей будет проблематично. Данный объект был установлен 7 миллионов лет назад. Им воспользовались всего пять раз в самом начале его работы. Три корабля прошло на ту сторону, и два вернулось обратно. Дэн пообещал мне, что в течение суток он сможет разобрать и отсортировать полученную информацию. Может быть, у нас получится узнать, на каких принципах работали их двигатели и защита. Нам сейчас нужна была любая зацепка. В обители полным ходом шло лечение местных жителей. Двух капсул, конечно же, было мало для такого количества страждущих. Тем более, что иногда старшее поколение просто замалчивало свои проблемы, стараясь отдать свою очередь молодежи или своим детям. Так что мне приходилось подключаться к этому делу. На меня смотрели за благоговением, ведь то, что я делал по их меркам, было немыслимым. Мне удавалось спасти даже безнадежных больных. Я старался не отказывать никому, если видел, что это действительно нужно. К сожалению, заменять или выращивать конечности мы не могли. Изможденные из-за отсутствия достаточного питания, местные были очень худыми, и им просто неоткуда было брать строительные материалы для восстановления конечностей. Да и времени на этот процесс уходило бы очень много. Нам бы детям, помочь, и то хорошо. Видя бедственное положение местного населения, я решил немного распотрошить закрома на Оресе. У нас было много имущества, которым мы не пользовались. Устаревшие комбинезоны и пустотные скафандры, которые нам были не нужны, несколько пищевых синтезаторов с просроченными, но все еще рабочими пищевыми картриджами – все это мы передали на обитель. Шустрые ребятишки быстрее всех освоили эти нехитрые приборы. Они увлеченно экспериментировали, заказывая различные блюда. Все это продолжалось, пока Сандра, старейшина этого поселения, не прекратила эти эксперименты. Ресурсы картриджей были не безграничны. К сожалению, мои спутники не могли так быстро освоить местный язык, поэтому отдуваться в этом плане приходилось исключительно мне. Хотя все и побывали на территории обитель и посмотрели быт ее жителей. Арес, получив с корабля Ванды базу с навигационными картами, обработал их по нашим стандартам. Мы выяснили, что уровень освоенности этой галактики по сравнению с нашей был очень низок. А это значило, что здесь могло быть гораздо больше мест, где могла сохраниться жизнь. Ведь не просто так сюда пришли эти пожиратели. Что-то же их привело сюда? Не могла же эта гигантская орда позариться на жалкую сотню миров. Да, еще по-прежнему был открыт вопрос, кто установил здесь маяк и почему он установлен именно здесь. По логике вещей следовало бы установить его там, где до него было удобнее добираться. Значит, скорее всего, достаточно близко должен был быть мир или база этих неведомых создателей обители. Прошла уже неделя, с тех пор, как мы появились здесь, анализ данных, полученных от Эскина, подходил к концу. На общем собрании нашего отряда мы решили слетать на разведку и проверить самые дальние системы, которые были на картах Ванды. Возможно, там получится найти что-нибудь, что поможет нам найти дорогу домой. Перед самым отлетом, когда я уже шел к боту в сопровождении Аргуна, я услышал за спиной топот. Повернувшись, я увидел Ванду. «Постойте, господин Винт!» — выкрикнула она. «Подождите, пожалуйста!» «Здравствуй, Ванда!» — поздоровался я с девушкой. «Ты что-то хотела?» «Господин Винт! Простите меня, пожалуйста, за мое поведение!» «Не бери в голову, Ванда, я все понимаю!» «Господин Винт! Я знаю, что повела себя как дура, а вы исправили мое лицо, я стала даже лучше, чем была раньше!» «Ну вот и наслаждайся!» «Господин Винт!» «Возьмите меня с собой. Я знаю, что вы собираетесь в разведывательный рейд. Вам нужна будет моя помощь. Еще один человек, знающий местные языки, вам пригодится. Пожалуйста, господин Винд!» — зачистила она. «Извини, Ванда, я не могу этого сделать. Ты не член моей команды, у меня тоже есть свои секреты. Господин Винд, я знаю, что вы можете все. Можете даже после этого стереть у меня память, но это же мечта». Настоящий боевой корабль. Я не могу смотреть на своего трудягу после всего, что видела. Господин Вин, не лишайте меня этого. Это моя жизнь, моя мечта, моя любовь. Девушка упала на колени и попыталась обнять меня за ноги. — Что ты делаешь? Перестань! — строго прикрикнул я на нее. — Ты что, совсем рехнулась? Похоже, я вместе с лицом что-то там в твоей голове перемкнул. Аргун наклонился к моему уху и прошептал. — Командир! «Девчонка, дело, говорит. Давайте возьмем, она местные реалии действительно знать должна хорошо». Я задумался. В словах молодого Ватаха был смысл. Да и, честно говоря, я был бы не против взять с собой помощницу. Но я запомнил ее вздорный характер, и у меня были сомнения в том, что она сможет ужиться с Агатой. В последнее время, особенно после путешествия через Черную Дыру, я стал замечать на себе ее взгляды, которые она украдкой бросала на меня. Подумав, я поднял девушку с колен. — Ладно, будь по-твоему. Возьмем тебя с собой, но только на этот разведывательный рейд. Обрадованная девушка вскочила на ноги и захлопала в ладоши. Очень забавно это было наблюдать, ведь одна из ее рук была механической. Странно это все. Нейросетей нет, а бионические протезы — пожалуйста. Мы уселись в бот, аппарель закрылась, и мы вылетели на арес. Корабль уже был готов к вылету. Мы ввели координаты самой удаленной системы, до которой могли достать, и, разогнавшись, ушли в прыжок. Мы спланировали наше движение так, чтобы двигаться от системы к системе в попытках хоть что-нибудь найти. Первые три системы были пусты. Дэн сделал расчеты, и, устроив мозговой штурм, мы пришли к выводу, что нужно двигаться туда, где скопление звездных систем гуще. Если пожиратели на своем пути уничтожали не только планеты, но и звезды, Логично искать там, где эти звезды есть. Возможно, нам удастся хоть что-то найти благодаря своим мощным сенсорам и оптическим системам. Дэн смог разработать для нас очень удобный маршрут. Мы выскакивали в системе, производили картографирование и анализ информации, потом разгонялись и прыгали дальше. Так нам удалось удалиться на 23 системы вглубь за неполный месяц. Для того, чтобы достичь такой скорости, мой Кулибин в очередной раз улучшил параметры гипердвигателей. К сожалению, на всем нашем пути нам не удалось найти ни одной живой планеты. В самом начале, когда мы доставили на борт Ванду, я решил установить ей нейросеть для облегчения коммуникации с экипажем и обучению языку. Да и не мешало бы подкинуть ей баз знаний. Девушка восприняла эту идею с восторгом. После того, как она вылезла из медицинской капсулы и у нее прогрузилась пилотская сетка, она была на седьмом небе от счастья. А после того, как я, засунув ее в обучающую капсулу, загрузил ей комплект баз пилота среднего корабля, она чуть с ума не сошла от радости. Теперь она могла по-новому взглянуть на смысл слова «пилот». Словно маленький ребенок она не вылезала из-за пульта управления. После того, как ей установили нейросеть, у нее появился разъем для прямого подключения. Она первый раз в жизни попробовала слияние. Увидев ее лицо после этого, я понял, более преданного члена экипажа найти мне будет непросто. После этого опыта она уже не сможет жить так, как прежде. «Готовность к выходу из прыжка — 10 секунд», — доложил Искин. Весь экипаж собрался в рубке. Как только мы вышли из прыжка и ушли под поля маскировки, Начался стандартный процесс сбора данных о системе. «Командир, регистрируя наличие технологического объекта. Командир, он огромный, размер примерно около 17 километров. Это корабль». «Приплыли», — ответил я, и в рубке повисла напряженная тишина. «Сканеры на пассивный режим», — скомандовал я. «Есть, командир». Мы замерли в напряженном ожидании, — считывая информацию, получаемую от сенсоров корабля. Вышли мы на краю системы, которая состояла из двенадцати планет разного размера. Судя по данным, на двух из них могла быть жизнь. Вот мы походу и вляпались, — пробормотал я. Искин, объект активен? Нет, командир, энергетической активности не наблюдается. Казалось, в рубке все забыли, что такое дышать. А сейчас, после этих слов, дружно сделали выдох. «Так», — начал отдавать я указания, — «следить за всем, за любым проявлением активности. Если корабль живой, это очень опасный противник, и нам явно не по зубам. Если он мертвый, то что-то должно было его убить, и это что-то может быть кораблем. Объектом в системе может быть что-то с поверхности планет». «Принято, командир», — ответил Дэн. «Так, ребята, если что...» «Сваливаем отсюда». «Кстати, Дэн, сможем ли мы в случае чего прыгнуть отсюда ноль переходом?» — спросил я. «Да, командир, мы сможем покинуть эту систему по ранее посещённым координатам». «Но это уже хорошо». Мы медленно двигались по системе, приближаясь к этому Левиафану. Никаких признаков энергетической активности на нем мы не зарегистрировали, но этого было мало. Неизвестно, какие технологии они используют. Мы можем быть для них дикарями на деревянной лодке. Как только мы подошли на расстояние, достаточное для уверенной работы оптических сенсоров, начала поступать картинка. Увидев внешний облик корабля, я почувствовал, как у меня немного отлегло от сердца, потому что мы увидели пробоину в его корпусе ближе к носовой части. — И кто же тебя так приголубил, родимый? — пробормотал я. Корабль дрейфовал по системе, Достаточно далеко от живых планет. Никакого излучения или следов активной разумной жизни, по крайней мере, отсюда мы не обнаружили. Возможно, жизнь там недостаточно развитая или примитивная. Чем ближе мы подходили к кораблю, тем неувереннее мы себя чувствовали. По сравнению с ним мы действительно были «букашки». Корабль был идеально чистого белого цвета, словно снег. Его обводы и строение корпуса были удивительно красивы. Я невольно залюбовался этим исполином. Возможно, нам улыбнулась удача, и мы сможем найти здесь технологии для межгалактических прыжков. Слишком близко приближаться на аресе мы не рискнули. Я взял с собой Аргуна и Борна, и мы вылетели на боте, чтобы посмотреть на него поближе и по возможности проникнуть внутрь. Мы медленно облетели корабль по кругу, посмотрели сопла его двигателей, неясного назначения отверстия на корпусе, Надстройки. После этого мы решились и подлетели к гигантской пробоине. Она была эллипсовидной формы размером примерно сто на 80 метров. Ничего себе! Пробормотал Борн. Это чем же его так должны были жахнуть, чтобы сделать такую дыру? Не знаю, старик, но я бы не хотел повстречаться с тем, что может делать такие разрушения. Ну что, ребята, рискнем спросил я у парней. «А куда мы денемся?» — ответил Борн. «Ну тогда поехали. Начнем, помолясь. Давай, Аргун, аккуратненько опускай нас поближе к пробоине». Парень виртуозно опустил бот на корпус белоснежного корабля и закрепился на нем. Мы проверили свою экипировку и отправились на разведку, дистанционно закрыв за собой аппарель бота. Используя двигатели скафандров, мы, уже имея некоторый опыт подобных дел, влетели в пробой корпуса. Так как раньше я уже видел подобное, то сейчас немного удивился. Не было обычной мешанины конструкций. Такое ощущение, будто огромный объем корабля просто расплавился или дезинтегрировался. Срезы были достаточно ровные, и можно было легко понять структуру конструкции корабля-пожирателей на глубину более ста метров. «Не нравится мне все это!» — раздался в динамиках голос старика. — Полностью с тобой согласен. — Какое-то очень странное оружие. Дезинтегратор или что-то в этом роде. — высказал свое предположение Дак. Вот и я пришел к тем же выводам. — согласился я. — Ладно, что мандражировать. Надо двигаться дальше, если и были тысячу лет назад тут враги. Надеюсь, что они все уже сдохли. Я попытался запустить сферу поиска, но вблизи корпуса корабля мои способности начали сбоить и работать некорректно, как будто он экранировал псиэнергию». «Там», — показал Аргун на ровный срез коридора. Подрабатывая двигателями скафандров, мы аккуратно влетели в коридор и опустились на палубу. Магнитные ботинки включились, и мы пошли неспешно по коридору. На внутреннюю поверхность шлема Проектировались данные со сканеров, встроенных в скафандры, но никакой энергетической активности они не зафиксировали. Сейчас мы направлялись в носовую часть корабля, скорее всего, там находится рубка. Время от времени попадались какие-то помещения неясного назначения, надписи на неизвестном языке, похожие на иероглифы. Я скрупулезно записывал все в памяти скина. Может быть, потом получится расшифровать. Находилась примерно на десятом километре, если считать с кармой в нос. Если учесть сколько мы прошли, то идти нам еще километров пять. Подсчитал Дак. Да, тут без дроидов разведчиков не обойтись. Поэтому монстру можно ходить целый год, и то не обойдешь все помещения. Я считаю, нам надо вернуться и запустить сюда дроидов. Пускай все обследуют. Живых тут явно никого нет. Автоматика вся мертва. Высказал свое мнение, Борн. «Пожалуй, ты прав», — согласился я. «Давай еще метров сто двести проверим и назад». «Давай, торопиться нам все равно некуда», — поддержал мое предложение Борн. Через тридцать пять метров справа показалась запертая дверь. Компактным пламенным резаком, которым снабдил нас Дэн, я быстро вырезал в ней отверстие. Дак, который уже успел немного привести свои новые конечности в порядок, ударил по ней ногой, и створка провалилась внутрь, Отлетев в противоположную стенку помещения. Смотри! Похоже, я нашел одного из хозяев этого корабля! сказал Дак и сделал шаг внутрь. Я зашел за ним следом и увидел, как старик приблизился к телу, облаченному в серебристый комбинезон. По моим нервам внезапно ударило ощущением смертельной опасности. Стой, Дак! крикнул я, бросаясь к нему, но увидел, что не успеваю, и он уже тянется рукой, чтобы перевернуть это тело. Я метнулся к нему, используя ускорение, и одновременно выбрасывая вперед энергетические жгуты, обхватывая его и пытаясь отбросить в сторону. Это у меня получилось, но по инерции меня бросило прямо на этот труп. Как только я дотронулся до него, то увидел в мечущемся свете прожекторов, как что-то темное попало ко мне на скафандр и втянулось в него. Мою руку обожгло резкой болью и болело как раз именно там, где на моей коже недавно проявились наросты. Эта боль моментально распространилась по всему моему телу. Я дико закричал и увидел, как ко мне метнулся Аргун. «Стой!» — закричал я, отбрасывая энергетическими жгутами парня. Его оторвало от палубы, и он отлетел в переборку. Я попытался, задействовав энергетическое зрение, понять, что со мной происходит. И как только осознал, мне стало страшно. Вокруг меня сворачивался тугой кокон из бешено вращающихся в вихре непонятного мне типа энергии. Он настолько стремительно ускорился, что от этого начала кружиться голова. На забрали скафандра отобразилась какая-то мешанина символов, и у меня помутилось в глазах. Когда зрение прояснилось, я понял, что переместился. Я находился явно на поверхности какой-то планеты. По колену в снегу какого-то странного голубовато-салатового цвета. «Ну и что это за хрень?» — спросил я неведомо у кого. «Шайза. Еще один полигон, что ли?» «Не, ребята, хватит. Не хочу». Судя по поведению программного обеспечения моего скафандра, он сейчас конкретно глючил. Но техника АРАЙ — это техника АРАЙ, и через минуту нано-боты, входившие в комплект любого скафандра, справились с повреждениями, система самовосстановления заработала. На шлеме появились данные о повреждениях и их устранении, а также анализ окружающей атмосферы и уровня силы тяжести. Она была равна 0,6 от стандартной, значит, я находился на каком-то планетоиде. Атмосфера его состояла на 45% из метана, на 15% из цианида, на 8% из углекислого газа, 3% озона, 28% гелия. Остальные газы были представлены в незначительном объеме. Да уж закинули меня в эту клааку. Дышать тут невозможно. Хорошо, хоть скафандр работает, придется выбираться куда повыше. Сам с собой начал разговаривать я. Я посмотрел в небо и увидел грязно-серые облака, проплывающие не так и высоко. Видимо, атмосфера здесь достаточно разряженная. Ну что ж, сюда как-то попал, значит, найдем и дорогу назад. И не с такой задницы выбирались. Топай, прапор, топай!» Проваливаясь по колено в этот странный снег, я направился по направлению к видневшейся неподалеку возвышенности. Вполне возможно, что это какие-то скалы. Пройдя метров пятьсот, я обо что-то споткнулся, и это что-то находилось под 20 сантиметровым слоем снега. Ладонями я отгреб снег в сторону, чтобы посмотреть, что это такое, и наткнулся на точно такой же серебристый скафандр, как тот, который был на гуманоиде с корабля пожирателей. Похоже, это нечто, которое попало на меня, переместило их сюда. Тут они и сдохли. Раскопав тело, я осмотрел его. На искаженном, промороженном и высушенном лице отражалась мука. Да уж, не позавидуешь. Попасть сюда без скафандра наверняка было очень неприятно. Я осмотрел внешность пожирателя. Он был несколько крупнее обычного человека, ростом около двух метров. Гуманоид, земного типа. Похож на человека. Цвет кожи сейчас, после тысячи лет пребывания в ядовитой атмосфере, не разобрать. Единственное, что бросилось мне в глаза, это такие же чешуйки на коже, как и те, что появились у меня после восстановления. Только узор на лице был немного иной. «Это мне уже не нравится», — задумчиво проговорил я. «Что это за херня со мной происходит постоянно?» Оставив тело в снегу, пошел дальше. Я спотыкался еще несколько раз, видимо, на это небольшое пространство перемещались с корабля члены экипажа. Здесь они и находили свою смерть. Невдалеке я увидел небольшой каньон и пошел в него. В нем было уже поменьше снега, видимо, ветра выдували отсюда излишки. Пройдя метров 300 вглубь, я обнаружил, что каньон расширяется, образуя небольшую долинку. То, что я увидел дальше удивило меня гораздо сильнее. Возле дальней стены маленькой долины находилось явно рукотворное строение. Какая-то база. Я присвистнул. А вот тут, похоже, те, кто приглашал нас в гости.